Было темно. Только что пришёл какой-то пароход, судя по огням, большой пассажирский. Загремела якорная цепь, а берег по направлению к пароходу быстро двигался красный огонёк. Это плавала таможенная лодка. Взтяп себе пассажиров в каютах подумал Лаевский и позавидовал чужому покою. Окна в доме самоленка были открыты. Лаевский поглядел в одно из них, потом в другое. В комнатах было темно и тихо. «Альсан Давидович, ты спишь?» – позвал он. «Альсан Давидович!» – послышался кашель и тревожный окрик. «Кто там? Какого черта?» «Это я, Александр Давидович, извини!» Немного погодя отворилась дверь, блеснул мягкий свет от лампадки и показался громадный Самоленко, весь в белом и в белом колпаке. «Что тебе?» – спросил он, тяжело дыша с просонок и почесываясь. Погоди, я сейчас отопру. Ты не трудись, я в окно. Лаевский влез в окошко и пододёг самоленку схватил его за руку. Александр Арович сказал он дрожащим голосом: "Спаси меня. Умоляю тебя, заклинаю. Пойми меня, положение моё мучительно. Если оно продолжится ещё хоть день-два, то я задушу себя, как собаку. Постой, постой. Ты ты насчёт чего, собственно? Зажги свечу.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 Но у меня нет столько, придётся занять у кого-нибудь. Займи, Бога ради, сказал Лаевский в виде по лицу самоленка, что он хочет дать ему денег и непременно даст. Займи, а я непременно отдам. Вышлю с Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что Саша сказал, оживляясь. Давай выпьем вина. Так, можно и вина. Оба пошли в столовую.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 «А это Ахатулова. Попробуй все три сорта и скажи откровенно. Мое как будто с кислоцой, а? Не находишь?» «Да, утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо, я ожил. С кислоцой?» «А черт тебя знать не знаю, но ты великолепный, чудный человек!» Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самоленко вспомнил мнение фон Коррена, что таких уничтожать нужно. «Ахатулова» Лоевский показался ему слабым, беззащитным ребёнком, которого всякой может обидеть и уничтожить. А ты когда поедешь с матерью померись, сказал он. Нехорошо. Да, да, непременно. Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самолёнка сказал: "Помирился бы ты с фон Кораном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди". Оглядите друг на дружку, как волки. «Да он прекраснейший, умнейший человек», — согласился Лоевский, «готовит теперь всех хвалить и прощать. Он замечательный человек, но сойти с ним для меня невозможно. Нет, наша натура слишком различная. Я натура вялая, слабая, подчиненная. Быть может, в хорошую минуту я и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня с презрением».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 морскую фауну изучает. Нет, нет, брат, не сдохнула я ски. Мне на походе один проезжий учёный рассказывал, что в Чёрном море бедно фауны, и что на глубине, во-благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьёзные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или Вильфранш, но фон Корн самостоятелен и упрям. Он работает на Чёрном море, потому что никто здесь не работает.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 «Идеал у него деспотический», — сказал он, смеясь, закусывая персиком. «Обыкновенно и смертный, если работает на общую пользу, то имеет в виду своего ближнего. Меня, тебя, одним словом, человека». Для функорона же люди — щенки и ничтожество, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему,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 До сих пор я обманывал людей и себя. Я страдал от этого и страдания мои были дёшевы и пошлы. Перед мне ненависть Фудгорина я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя. Лаёвский опять в волнении прошёлся из угла в угол и сказал: "Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их".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 Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором. Мне через 3 после пикника, как Надежда Фёдор мне неожиданно пришла Мария Константиновна, и не здороваясь, не снимая шляпы, схватил её за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении: "Дорогая моя, я взволнована. Про жена наш милосимпатичный доктор вчера передавал моему некодимуль Санчо, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая, скажите, это правда?"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 На лице у Мари Константиновны задрожали все чёрточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкиеголочки. Она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь: "Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Одны не бог и люди благословляют ваш союз с Иваном Андреевичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости, не нахожу слов". Милая, я буду вашей свахой. Мы с Никодималь Санчем так любили вас. Вы позволите нам благословить ваш законный чистый союз? Когда? Когда вы думаете венчаться? Я и не думала об этом, сказала Надежда Фёдна, освобождая свои руки. Но это невозможно, милая. Вы думали? Думали? Да я богу не думала, засмеялась Надежда Фёдна. К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить как жили. Что вы говорите, ужасно ус Марка Константина? Ради бога, что вы говорите?